ЭПИЛОГ Минь стояла у входа в свой бутик и разговаривала по телефону. Никто из людей не обращал на нее внимания, зато она успевала проследить практически за каждым человеком и всего за пару секунд составить о нем мнение. Внезапно мимо нее пронесся светловолосый парень и пулей выскочила из торгового центра. Она прекрасно помнила его. Случайная встреча с ним и одной весьма озабоченной натурой Сыграла женщине на руку. «Так вы нашли его?» Спросила она по телефону. «Да», — послушался ответ неизвестного собеседника. «Все сделано, как вы и приказали». «Отлично», — на ее лице появилась самодовольная улыбка. «Тогда подождем». Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.